Они были предупреждением, никаких вопросов. Когда полиция производила такие аресты, это указывало, что они производились по государственным соображениям. К арестам этого рода прилагался правовой термин «привата», то есть при закрытых дверях. И именно таким образом, по свидетельству некоторых историков, Эдуард III подверг Мортимера задержанию в постели своей матери Изабеллы Французской. Впрочем, этот факт отнюдь не бесспорен, ибо есть сведения, что Мортимер выдержал в своем городе целую осаду, прежде чем его захватили. Орик, делатель королей, охотно пользовался этим способом привлечения людей к суду. Кромвель тоже применял его, особенно в Коннауте. Именно так, соблюдая молчание, был арестован в Кельмеко родственник графа Армонда Трейли Аркло. Личное задержание по молчаливому знаку представителя правосудия являлось скорее вызовом в суд, нежели арестом.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 Хватали неугодных ему писателей. Правда, Йорк III арестовал во Франции в зале оперы претендента на престол. Это были две чрезвычайно длинные руки. Рука французского короля дотягивалась до Лондона, а рука английского короля – до Парижа. Такова была свобода. Прибавим, что власть охотно прибегала к казням в стенах тюрьмы. К казни примешивался обман. То был омерзительнейший способ действия, которому Англия возвращается в наши дни